тивикового рабства. Своей героической кровью они напоили болгарские нивы, своими богатырскими костями усеяли поля брани. Они отдали самое дорогое, свою жизнь, за наивысшее благо болгарского народа, за его свободу. Освобожденный ими болгарский народ в знак вечной признательности, идущий из глубины души воздвиг «Этот храм-памятник свободы». В большой степени эти слова можно отнести к Скобелеву. Когда один из недавних политических деятелей бывшего Советского Союза высказал в том сомнение, он получил достойный отпор. «У вас, русских, своя история, а у нас своя, и никакая сила ее не может изменить». У меня автора этой книги своя память о генерале. Вижу пожелтевшую фотографию начала века, запечатленным на ней памятником и стоящими в строю солдатами. Крепкие гвардейцы с винтовками за спиной, в руках фуражки, стриженные затылки. На обороте надпись «Открытие памятника Скобелеву в Москве». Отец объяснил, что это тот самый Скобелев, именем которого в моем родном Ростове была названа одна из больших улиц. Как я узнал позже, памятник в Москве находился на площади, носящей имя легендарного полководца, пока его не снесли, воздвигнув там другой же монумент Юрию Долгорукому. В военной академии, где мне довелось учиться после войны, преподаватель истории, седовласый генерал, рассказывал о Скобелеве с нескрываемым восхищением. «Это был блистательный военачальник, любимец солдат и народа, умный, знающий дело, человек безмерной отваги. Почему же мы не изучаем его операции?» спросили преподаватели. Планом не предусмотрено, развел он руками, умалчивая о настоящей причине. Она состояла в том, что генерал Скобелев участвовал в войнах российского царизма в Туркестане. Но этот факт не может перечеркнуть, принизить его полководческое дарование, личные заслуги, как подавление польских волнений Кутузовым, Багратионом, Берклаем де Толли, гонялся за Пугачевым и неистовый Суворов и, поймал, велел заточить бунтовщика в железную клетку и доставить в Москву. Да только ли они были такими? Цены своего времени они были верны присяге и неукоснительно следовали ей в делах. Давно, начал писать о Скобелеве, я не раз откладывал перо. Не напрасен ли труд? Тем более, что многие высказывали сомнения в успехе. Говорили, что затея напрасна, что труд пойдет в пустую, потому что герои не жалует сильные мира сего. Но совсем иное, сказал знакомый ученый. «Писать надо». Непременно и несмотря ни на что. Придет время, и о Скобелеве вспомнят. Обойти молчанием его имя невозможно. В самом деле, разве можно умолчать о прошлом или его подправить? Прошлое никогда не умирает, оно всегда с людьми. А время сказать всю правду о генерале Скобелеве после долгого, очень долгого молчания, полагаю, наступило, и я выношу эту книгу на суд читателя. Глава первая. Отчаянный поручик. Экзамен. После долгого пути по раскисшей лесной дороге Кавалькада до всадников достигла реки. «С коней!» — подал команду штабс-капитан и спрыгнул с седла. «Можно курить!»